И налетает на Прохора из тьмы, стон ее укорчивый, мстящий. Как больно это и мучительно, Анфиса, Анфиса. Молодым жеребчиком гикал скворец на березе, и свистал, и тренькал, и показывал горлом, как скрипит у колодца в соседнем огороде блок. Прохор третий раз перечитал письмо Нины. Подумал. Вздохнул, потом достал из бумажника ее фотографическую карточку, сложил вместе с письмом и взорвал на мелкие куски и втоптал каблуками у бани в грязь, да? В грязь. Запомни, Прохор Петрович, и это. Надрывались от любви лягушки, ква-ква-ква, где-то там, в болоте у реки. Еще скворец пел, должно, про любовь, и другие скворцы откликались ему той же любовной песнью. Хороша эта песнь, это осанна вечной жизни. Хороша ли? Прохор не думал о ней. Прохор достал голубую подвязку, ту самую, с простенькими такими застежками, Приложил ее к щеке, к другой щеке, к глазам и целовал, целовал ее. Посмотрел на баню, на изрытую каблуком грязь с письмом. Пошел домой. Во дворе трепыхали, взлетывали десяток безголовых уток, кур. Из перерубленных шей, как из бутылки сусла, хлестала кровь. Кровь. Кухарка, нагнувшись, кряхтя от полноты, вытирала от траву огромный кровавый нож. Лужа крови и лицо ее кровь. В хлеву дурью визжали поросята, звенела в ушах. Это черкес резал свиной приплод. Будет ужин. Прохор кровожадно оскалил зубы. Слюной наполнился весь рот. Ему вдруг неудержимо захотелось резать, рвать, лить кровь. В закрытую дверь хлева с ревом ломилась старая свинья спасать ососков. Прохор сгреб ее за уши. Она ударила ему в руку клыком. Прохор, двинув свинью ногой и ворвавшись в хлев, сладострастно выхватил у черкеса нож. Взик, взик. А скворцы все еще пели про любовь. Еще громче квакали лягушки. Сходила луна. Весенний вечер кончался. Да, ужин был в полном разгаре. А, Прохор Петрович, вот и он, эдакий Еруслан Лазаревич какой. Он сидел рядом с Анфисой, с Анфисой, потому что сам отец сказал ему, подсаживайся к Анфисе Петровне, а то тесно тут. Отец пил мало. «Не могу, не могу, приятели, увольте». «Эх, изурочили тебя с худого глазу! Надо молебен отслужить», — сказал старшина тоненько. «Ну что ж, весело подмигнул священник, — ежели усердно помолепствовать, кулину преклоненную, может, ты запьешь опять», — сказал он, и почему-то лизнул ладонь широким, как лопаты, языком. Все засмеялись. Типун вам на язык, батюшка!» — засмеялась хозяйка, поглядывая на Петра Даниловича нежно по-весеннему. А Петр Данилович говорил о делах, о мельнице. Там теперь мельник новый, латыш какой-то поселенец. На скрипке хорошо засмаливает. Сам подливал гостям в стаканы и незаметно высматривал тех двоих а те увлеклись уж чересчур. Им самим-то думалось, что лица их спокойны, но ежели попристальнее со стороны... Ой, вырвалась у Анфисы. Она болезненно моргнула тонкими бровями, засмеялась и вся вспыхнула. Прохор отдернул свой сапожище с маленькой туфельки ее. Вспомнила я случай один, но до чего смешной, «Ах, расскажите, Анфиса Петровна, расскажите, пожалуйста!» Заулыбался и пристав, усач, благо не было жены. «Да так, просто пустячок, так. Э, Прохор Петрович, подвиньте мне горчицу!» Прохор исполнил. «А вы любите?» — спросил он и прижал сапогом туфельку. «Любите горчицу? Люблю, люблю!» И туфелька, вырвавшись, впрыгнула в сапожище.